Глава 32. «Мадам Бонд», — проговорила учительница первого класса, — «ваш сын прелестный мальчик, но у него хромает математика. Ему плохо дается сложение, а вычитание и того хуже. А вот с французским языком стало гораздо лучше». «Рада слышать», — ответила Гейл Бонд. «Переезд сюда из Лондона дался ему нелегко, но, признаюсь, меня удивили ваши слова о том, что у него трудности с математикой». «Потому что вы ученый?» «Отчасти да». Я работаю здесь, в Париже, в Национальном институте, а отец Эвана – менеджер инвестиционного банка, и он с утра до вечера оперирует цифрами. Что ж, сказала учительница, вы, как генетик, должны знать, что в генах содержится далеко не все. Случается, сын великого художника вовсе не способен рисовать. Но должна вам сказать, если вы будете выполнять за мальчика домашнее задание, добра ему это не принесет. Выполнять за него домашнее задание, удивилась Гейл Бонд, о чем это вы? Если это делаете не вы, то значит кто-то другой. Простите, я вас не понимаю. Домашние задания Эвана всегда выполнены блестяще, пояснила учительница. Но все контрольные работы, которые проходят в классе, он выполняет из рук вон плохо. Поэтому мне волей-неволей приходится думать, что домашнее задание за него делает кто-то другой. Гейлдбонд потрясла головой. Ума не приложу, кто это может быть, сказала она. Когда сын возвращается домой из школы и садится за уроки, с ним находится одна только домработница. Она почти не говорит по-французски. Я прихожу в пять, и к этому времени он уже заканчивает делать уроки. По крайней мере, он мне так говорит. И вы не проверяете его домашнее задание? Нет, никогда. Эван заверяет, что в этом нет необходимости. Значит, он получает помощь откуда-то еще, подвела итог учительница. Она достала странички с домашним заданием Эвана и разложила их на столе. «Вот, взгляните! Каждая задача на отдельном листе. Идеально!» «Да, вижу!» — кивнула Гейл, глядя на листочки. «А вот эти пятнышки! На бумаге были видны маленькие зеленые и белые точки. Я часто их замечаю. Обычно они находятся внизу страницы, словно кто-то что-то пролил». «Похоже, я знаю, кто ему помогает», — проговорила Гейл Бонд. «Кто?» «Кое-кто из лаборатории».